Глава вторая Как только все закончилось, я поехал прочь вместе с Коулсвином. Трое мужчин у столбов умирали дольше, чем Энн Аскию. Они были прикованы стоя, а не сидя, и прошло еще с полчаса, прежде чем пламя добралось до мешочка с порохом на шее у последней жертвы. На протяжении всего этого времени я держал глаза закрытыми. И если бы я мог так же заткнуть уши... Двигаясь по Чек-Лейн по направлению к судебным иннам, мы сперва не разговаривали, но потом Филипп всё же прервал тягостное молчание. Я слишком откровенно говорил о своих тайных думах, брат Шардлейк. Я знаю, что следует соблюдать осторожность. Ничего, ответил я. Трудно сдержаться, когда видишь подобное. Тут я вспомнил его замечание, что теперь каждого из нас может в любой момент постигнуть такая же участь, и, подумав, уж не связан ли он с радикалами, сменил тему. Сегодня я встречаюсь со своей клиенткой миссис Слейнинг. Нам обоим нужно многое сделать, прежде чем процесс продолжится в сентябре. Колсвин иронически рассмеялся, и смех его больше смахивал на лай. Действительно, взгляд коллеги ясно говорил, что его мнение об этом деле совпадает с моими. Мы доехали до Сафран Хилл, где наши пути разошлись. Филиппу нужно было в Грейс Инн, а мне в Линкольнс Инн. Я ещё не был готов взяться за работу, и поэтому предложил «Может быть, по кружке пиво, брат?» Мой коллега покачал головой. «Спасибо, но не могу. Вернусь в Инн, попытаюсь отвлечься, занявшись каким-нибудь делом. Дай вам Бог доброго дня. И вам того же, брат». Я смотрел, как адвокат, сутулившись в седле, поехал прочь, но сам был еще не в силах вернуться в Линкольнс-Инн, а потому, сняв шляпу и белую сержантскую шапочку, поехал в Холборн. Я нашёл тихий постоялый двор у церкви Святого Эндрю. Наверное, он будет переполнен, когда толпа пойдёт со Смитфилской площади, но сейчас за столами сидели всего несколько стариков. Я взял кружку пива и устроился в тихом уголке. Пиво оказалось мутной бурдой, на поверхности которой плавала какая-то плёнка. Мои мысли, как это часто бывало, вернулись к королеве Екатерине I. Я вспоминал, как впервые встретился с ней, когда она была ещё леди Латимер. С тех пор мои чувства к ней не ослабли, хотя я и говорил себе, что это смешные, глупые фантазии, что мне нужно найти себе женщину своего положения, пока я ещё не состарился. Я надеялся, что у Екатерины нет никаких книг из нового запретного списка. А список был длинный: Лютер, Тиндейл, Ковердейл и, конечно, Джон Бойл, чьё непристойное новое сочинение о монахах и монахинях пользовалась большой популярностью среди лондонских подмастериев. У меня самого хранились старые экземпляры Тиндейла и Ковердейла. В случае добровольной сдачи этих книг была обещана амнистия, срок которой истекал через 3 недели, но я подумал, что безопаснее будет тихо сжечь их в саду. В трактир вошла небольшая компания. "Хорошо, скрыться наконец от этого запаха", сказал один из посетителей. Это лучше, чем смрад лютеранства, прорычал другой. Лётер умер, его похоронили, а теперь Аскью с остальными тоже закопают. В сумерках шныряет множество других. Брось, давай лучше выпьем. У них есть тут пироги. Решив, что пора уходить, я допил пиво и вышел на улицу. Мне не удалось сегодня пообедать, но мысль о еде вызывала у меня тошноту. Я поехал назад через арку Линкольнс-Инн снова в своём одеянии юриста чёрной шляпы и белой сержантской шапочки, оставив бытие в конюшне, прошёл к себе в кабинет. К моему удивлению, контора кипела активностью. Все трое сотрудников, давний помощник Джек Баррок, клерк Джонс Келли и новый ученик Николас Овертон, развели бешеную деятельность, разыскивая что-то среди бумаг на столах и полках. Вот же ж Божье наказание, сердито кричал Барк на Николаса, развязывая ленту очередной стопки документов и начиная быстро просматривать листы. Вспоминай уже давай, когда ты видел его в последний раз? Ну, Овертон, отвлёкшись от изучения другой стопки бумаг, поднял голову, откинув свиснув с чётова лица свою светло-рыжую шевелюру. Два дня назад, может быть, три, мне дали просмотреть столько документов, никак не думал, что это принципиально. Скелли внимательно взглянул на Николаса через очки. Взгляд у него был снисходительным, но голос прозвучал строго. На будущее постарайтесь запоминать такие вещи, мастер Овертон. Сейчас это немного сузило бы нам область поисков. Что тут происходит? спросил я, остановившись в дверях. Мои подручные были так заняты, что даже не видели, как я вошёл. Барк повернулся ко мне, разгладив бороду. Лицо его было красным и рассерженным. Мастер Николас потерял свидетельство о передаче собственности Карлингфорду. Ну и как мы теперь докажем, что Карлингфорд владеет землёй на законных основаниях? А документ, между прочим, нужно представить суду в первый же день сессии. Тупая дубина, пробормотал он. Безмозглый идиот. Овертон, покраснев, посмотрел на меня. Простите, я нечайно. Я вздохнул, 2 месяца назад я взял этого молодого человека на работу по просьбе одного друга, бариста, перед которым был в долгу, и сейчас уже почти жалел о том, что сделал это. Николас был родом из Линкольншира, происходил из уважаемой дворянской семьи, и на 22-м году жизни, очевидно так и не решив, к чему у него лежит сердце, согласился поработать год другой в Линкольнс-Ин, чтобы понять, как закон поможет ему управлять отцовским поместьем. Мой друг намекал, что между Николасом и его родными произошёл какой-то разлад, но уверял меня, что он славный парень. И в самом деле, Овертон оказался вполне симпатичным и добродушным, но вы безответственным. Как и большинство других джентльменов его возраста, он проводил много времени, исследуя лондонские злачные места, и уже имел неприятности из-за драки на мечах с другим студентом, с которым они не поделили какую-то шлюху. Этой весной король закрыл в Саутварки бордели, но в результате через реку в город стало шастать ещё больше проституток. Большинство молодых дворян учились фехтованию, а общественный статус позволял им носить меч в городе. Однако таверны не подходящее место, чтобы демонстрировать свою ловкость в этом искусстве, а острый меч, смертоносное оружие, особенно в неосторожных руках Посмотрев на высокую поджарую фигуру Овертона, я заметил под его ученической блузкой зелёный камзол с разрезами, из-под которых виднелась подкладка из тонкого жёлтого дамаста, в нарушение всех правил Ина, предписывающих ученикам носить скромное платье. Продолжайте искать, но делайте это спокойнее, сказал я и спросил на примек. Николас, а ты не выносил этот документ из конторы? Нет, мастер Шардлейк, возразил парень. Я знаю, что это запрещено. У него был изысканный выговор с лёгкой линкльнширской гортавинкой, а его лицо с длинным носом и округлым подбородком выглядело теперь невероятно расстроенным. Так же, как и ношение шёлковых камзолов с разрезами. Ты хочешь неприятности от козначейя? Как только найдёшь документ, ступай домой и переоденься, велел я ему. Хорошо, сэр, смиренно ответил молодой человек. И вот ещё что, «Когда сегодня придет миссис Леннинг, я хочу, чтобы ты присутствовал при нашем разговоре и вел записи», — добавил я. «Да, сэр». «А если документ так и не обнаружится, останься допоздна и найди его». «А казнь уже закончилась?» — рискнул спросить Скелли. Голос его звучал неуверенно. «Да, но я не хочу об этом говорить», — отрезал я. Барак взглянул на меня. «У меня для вас есть две новости». — Обе хорошие, но я бы хотел сообщить их вам конфиденциально. — Хорошие новости мне сегодня определенно не помешают. — Я думаю, — с сочувствием ответил Джек. — Давай в мой кабинет. Помощник прошел за мной в кабинет, где из окна с тонким переплетом виднелся внутренний двор. Я снял мантию и шапочку и сел за стол, а барок устроился напротив. Я заметил проблески седины в его темно-русой бороде, хотя в волосах ее пока еще не было. Джеку исполнилось 34 года, на 10 лет меньше, чем мне. Но его некогда худое лицо уже начало расплываться. Этот придурок молодой Овертон в гроб меня вгонит. Присматривать за ним всё равно что надзирать за обезьянами, проворчал он. Вот же безмозглое создание, я улыбнулся. Да нет, он не так уж и глуп. На прошлой неделе Николас неплохо подготовил для меня краткое изложение дела Беннета. Ему просто нужно стать более организованным, Барк хмыкнул. Я рад, что вы сказали этому типу про одежду. Было бы неплохо, если б я мог позволить себе носить шелка. Овертон ещё молодой, немного безответственный, Криво улыбнулся я. Таким же был и ты сам, когда мы ещё только-только встретились. Николас, по крайней мере, не сквернословит, как пьяный матрос. Мой помощник опять хмыкнул, а потом посмотрел на меня серьёзным взглядом. Как там было на сожжении? Ужасно, просто неописуемое зрелище, но каждый исполнял свою роль, горько добавил я. Толпа, городские власти и сидевшие на помосте члены тайного совета на каком-то этапе случилась небольшая стычка, однако солдаты быстро её прекратили. Те несчастные умерли ужасной смертью, но достойно, Барк покачал головой. Но почему они не могли просто отречься от своих заблуждений? Наверное, искренне думали, что отречение навлечёт на них проклятие. Вздохнул я. Ну ладно, выкладывай. Что за хорошая новость? Во-первых, вот. Это нам прислали сегодня утром. Джек поднёс руку к кошельку на поясе, вытащил три блестящих, словно бы намазанных маслом, золотых суверена и положил их на стол вместе со сложенным листом бумаги. Я посмотрел на монеты и предположил: "Просроченный гонорар?" Можно и так сказать. "Прочтите-ка записку". Я взял листок и развернул его. Там было послание, написанное трясущейся рукой. Вот деньги, которые я должен вам за содержание с тех пор, как жил у миссис Элиарт. Я тяжело болен и прошу навестить меня. Ваш собрат по профессии Стивен Билкнеп. Барк улыбнулся, вы даже рот разинули от изумления. Неудивительно. Я точно так же отреагировал, когда увидел деньги. Я взял с уверенностью и внимательно рассмотрел их, не шуткали. Но это были настоящие золотые монеты, старого образца, выпущенные ещё до снижения качества чеканки, с изображением короля на одной стороне и Тюдоровской розы на другой. Просто невероятно. Стивен Билкнеп был известен не только своей полнейшей беспринципностью, как в личной, так и в профессиональной жизни, но также и скупостью. Говорили, что он якобы держит дома сундук с сокровищами, по ночам любуется ими. За долгие годы Билкнах скопил своё богатство путём всевозможных грязных сделок отчасти заключённых во вред мне. А кроме того, предметом его особой гордости была не выплата долгов, и он всячески стремился уклониться от выполнения финансовых обязательств. 3 года назад, в приливе неуместного великодушия, я заплатил одному своему другу, чтобы тот присмотрел за ним, когда он заболел, и Билкнах до сих пор так и не возместил мне расходы. В это почти невозможно поверить, стал рассуждать я вслух, и всё же помнится прошлой осенью, как раз перед тем, как заболеть, Билл Кнеп какое-то время был со мной подозрительно приветлив. Однажды пришёл ко мне и спросил, как я поживаю, как идут дела, словно был моим другом или собирался им стать. Я вспомнил, как в один прекрасный осенний день Стивен подошёл ко мне через четырёхугольник двора, его чёрный камзол болтался на тощей фигуре, А на измученном лице застыла болезненная, заискивающая улыбка. Жесткие светлые волосы, как обычно, клочками торчали во все стороны из-под шапки. «Мастер Шардлейк, как поживаете?» — спросил он в тот раз. Я изумленно покачал головой. Однако я тогда быстренько закруглил беседу. Разумеется, я не доверял этому типу ни на грош и был уверен, что за этим что-то кроется. И Билкнып никогда не упоминал о деньгах, которые задолжал мне. а через некоторое время, видать, сообразил, что я о нём думаю, и опять стал меня игнорировать. Может быть, Билк напроскаивается в своих грехах, если он действительно заболел так тяжело, как говорят. Опухоль в кишках. Он хворает уже несколько месяцев, верно? И я не видел, чтобы он выходил. А кто принёс записку? Какая-то старуха сказала, что якобы ухаживает за ним. "Светая Мария", воскликнул я. "Ну и чудеса". Билк возвращает в долг и просит меня навестить его. Вы пойдете? Полагаю, милосердие этого требует. Я удивленно покачал головой. А какая вторая новость? Учитывая первую, если ты теперь скажешь, что над Лондоном летают лягушки, я, наверное, даже не удивлюсь. Джек опять улыбнулся счастливой улыбкой, которая смягчила его черты. Нет, это сюрприз, но не чудо. Тамозин снова ждет ребенка. Я склонился над столом и схватил помощника за руку. Какая замечательная новость! Я знал, что вы хотите ещё детей. Да, братишку или сестрёнку для Джорджи. Если всё будет хорошо, пополнение ждём в январе. Чудесно, Джек! Мои поздравления. Мы должны это отпраздновать. Мы пока ещё никому не говорили об этом. Но приходите на небольшую вечеринку, которую мы устроим на первый день рождения Джорджи, 27-го числа. Там мы объявим всем новость. И не могли бы вы попросить доктора Гая тоже заглянуть к нам? Он так помог Тамузин, когда та носила Джорджи. Гай сегодня вечером как раз придет ко мне на обед. Я непременно передам ему твое приглашение. Вот и хорошо. Барак откинулся на спинку стула и с довольным видом сложил руки на животе. Их стам один первенец умер. И одно время я боялся, что трагедия эта полностью разрушит их семью. Но в прошлом году у супругов к счастью родился здоровый мальчик. И вот теперь Тамазин уже ждёт второго ребёнка. Так скоро. Я подумал, как изменился в последнее время Барк. Он остепенился и стал совершенно не похож на того отчаянного, безрассудного парня, выполнявшего сомнительные поручения Томаса Кромвеля, каким был когда я познакомился с ним шесть лет назад. «Ну, Джек, ты меня порадовал. Чувствую, я вас прянул духом», — сказал я. «Как ни странно, но, похоже, в этом мире может происходить и что-то хорошее. Вам надлежит доложить казначею Роуленду о том, что вы честно выполнили свою миссию?» «Да». «Я заверю его, что мое присутствие в качестве представителя от «Линкольнс-Инн» было замечено. Среди прочих и Ричардом Ричем». Джек приподнял брови. «Этот негодяй тоже был там?» «Да. Я не видел его целый год. Но, конечно, он меня не забыл и бросил на меня злобный взгляд. На большее он теперь и не способен. Вы слишком многое о нем знаете». У него был обеспокоенный вид. Уж не знаю, почему. Я думал, что нынче сэр Ричард высоко взлетел, считает себя ровней гарденеру и консерватором. Я посмотрел на Барка. Ты поддерживаешь связь со своими друзьями, с которыми вместе служил Кромвелю? Не слышал какие-нибудь сплетни? Я иногда захожу в старые таверны, когда Тамозин позволяет, но новостей слышал мало. И, предваряя очередной вопрос, сразу скажу, что о королеве вообще ничего. Слухи о том, что Эн Аскью жестоко пытали в Таоре, оказались правдой, заметил я. Ее пришлось нести к столбу на стуле. Бедняга. Барак задумчиво погладил бороду. Не знаю, каким образом просочилась эта информация. Должно быть, в Тауре служит кто-нибудь из сочувствующих радикалам. Но я лишь слышал от своих друзей, что епископ Гарднер сейчас имеет большое влияние на Генриха, но это и так все знают. Не думаю, что архиепископ Кранмер присутствовал при сожжении, а? Его и вы впрямь там не было. Наверное, он сидит от греха подальше у себя в Кентербери. не покидает свою резиденцию. Я покачал головой. Удивительно, что он вообще так долго продержался. Кстати, на казни был один молодой юрист в компании каких-то разряженных джентльменов, и он уж не знаю почему буквально не отрывал от меня глаз. Невысокий такой, худенький, с русыми волосами и бородкой. Я всё гадал, кто это может быть. Вероятно, кто-нибудь из ваших оппонентов на следующей сессии составлял мнение о противной стороне. Возможно. Я потрогал монеты на столе. Вам постоянно мерещится, что за вами кто-то следит, тихо и недобрито лично проговорил Барк. Да. Есть немного. Но стоит ли этому удивляться после всего, что было в последние годы, вздохнул я. Кстати на сожаление, я встретил нашего коллегу Колсвина. Его отправили туда в качестве представителя от Грейс Ин. Весьма достойный человек. В отличие от его клиента И от вашей собственной клиентки. По делам этому долговязому Николасу придется ему сегодня посидеть со старой коргой с Леннинг. Я улыбнулся. Да, хорошее наказание я придумал для Овертона. Что ж, пойду посмотрю, не нашел ли он еще пропавший документ. Джек встал. Я пну этого придурка в задницу, если не нашел, и не посмотрю, что у нас джентльмен. С этими словами Барак оставил меня в одиночестве любоваться золотыми монетами. Снова посмотрев на записку, я не удержался от мысли, какую очередную пакость задумал Билкнеп. Миссис Изабель Сленинг прибыла ровно в 3, продемонстрировав удивительную пунктуальность. Николас уже в более скромном камзоле из тонкой чёрной шерсти сидел рядом со мной, приготовив первую бумагу. К счастью для него, он нашёл пропавший документ, пока мы с Бараком разговаривали в кабинете. С келли с некоторой опаской пригласил миссис Лэнинг войти. Это была высокая, худая женщина-вдова, пятидесяти с лишним лет, хотя тонкие вечно поджатые губы и постоянно нахмуренное лицо старили её ещё больше. Мне уже доводилось видеть её брата, Эдварда Коттерстоука, на слушаниях в суде на прошлой сессии. И меня тогда удивило, как он похож на сестру, но просто одно лицо. Разве что у него была маленькая седая бородка. Сегодня Изабель облачилась в фиолетовое платье из тонкой шерсти с модным стоячим воротником, прикрывающим её тощую шею, и бесцветный капюр, расшитый мелким жемчугом. Она была состоятельной женщиной, её покойный муж был процветающим купцом, и во всём облике её сквозила характерная для вдов многих богатых торговцев властность, которая выглядела бы совершенно нелепой у представительницы низшего сословия. Миссис Слэнинг холодно поздоровалась со мной, она ни колосы и вовсе не обратила внимания, и как всегда сразу перешла к делу. Ну, мастер Шардлык, что у вас снова? Я полагаю, что этот негодяй Эдвард снова пытается затянуть дело. Её большие голубые глаза смотрели с осуждением. Нет, мадам. Наше дело включено в список для рассмотрения королевской коллегией в сентябре. Я приложил клиентке сесть, снова задавшись про себя вопросом, почему они с братом так ненавидят друг друга. Их отцом был купец, преуспевающий галантерейщик, который умер совсем молодым. Когда мать снова вышла замуж, то его дело перешло к их отчему. Однако через год и он тоже скончался, после чего миссис Дебора Коттерсток Продала предприятие и всё оставшуюся жизнь жила на вырученные деньги, а сумма оказалась весьма существенной. Более в брак она не вступала и умерла в прошлом году в возрасте 80 лет от апоплексического удара, составив на смертном одре завещание, которое было засвидетельствовано честь по чести. По большей части всё в нём было ясно. Деньги должны были унаследовать в равных долях её дети. Большой дом близ Чандлерс-Холл, в котором она жила, надлежало продать, а вырученные деньги опять же разделить поровну между сыном и дочерью. Эдвард, как и Изабель, обладал средним достатком. Он служил старшим клерком в лондонской ратуше, и для обоих состояние матери явилось существенным подспорьем. Загвоздка возникла, когда речь зашла о распоряжении домашним имуществом. Мебель должна была целиком достаться Эдварду, однако все гобелены, ковры и, цитирую, всякого рода картины, внутри дома любой природы, где бы и как бы они не были закреплены, переходили к Изабель. Это была весьма необычная формулировка, но я получил показания освещенней, который записывал завещание, и он со всей определенностью заявил, что престарелая леди, которая до самой смерти оставалась в здравом уме, настаивала именно на таких словах. Эта странная формулировка и довела нас до нынешнего положения дел. Первый муж, старый миссис Коттерсток, отец обоих детей, интересовался живописью, и их дом был полон произведениями искусства. Здесь имелось множество гобеленов, несколько портретов и самое главное, в столовой целую стену занимала огромная фреска, Я посетил этот дом, ныне пустующий, если не считать старого слуги, оставленного в качестве сторожа. Я осмотрел роспись на штукатурке. Я умею ценить живопись. В молодые годы сам рисовал и писал красками, и эта фреска показалась мне особенно изысканной. Созданная примерно 50 лет назад во времена правления старого короля Генриха VII, она изображала семейную сцену, Молодая миссис Коттерсток и её муж в наряде, соответствующем его сословию, и высокой шляпе тех времён, запечатлены вместе с маленькими детьми Эдвардом и Изабель в этой самой комнате. Лица всех четверых, как и летние цветы на столе и лондонский пейзаж за окнами, были прорисованы в мельчайших деталях. Старая хозяйка следила, чтобы роспись регулярно освежалась и краски не теряли своей яркости. Поскольку фреска была написана прямо на стене, по закону она считалась частью недвижимости, но особая формулировка в завещании старой леди позволяла Изабель заявить, что роспись по праву принадлежит ей. Ты должна быть удалена из дома, если понадобится вместе со стеной, которая хотя и не была несущей, но не могла быть снесена без повреждения фрески. Эдвард наотрез отказался отдать картину сестре Дополнительную сложность составляло то, что споры о наследовании недвижимого имущества, каковым являлся дом, разбирались королевской судебной коллегией, а движимого епископским судом. Таким образом, мы с беднягой Колсвином, прежде чем рассматривать завещание по существу, погрязли в спорах о том, к юрисдикции какого суда относится это дело. Месяц назад епископский суд Вынес решение, что роспись является движимым имуществом. Изабель вынудила меня обратиться в королевскую коллегию, которая, всегда стремясь заявить своё верховенство над церковными судами, постановила, что вопрос попадает под её юрисдикцию и назначила отдельное слушание на осень. В общем, дело перебрасывали туда-сюда, словно дети мячик, и невозможно было угадать, чем вообще закончится эта тяжба. Мой братец попытается снова затянуть дело, вот увидите, сказала моя клиентка своим обычным самоуверенным тоном. Он надеется взять меня измором, но ничего у него не выйдет. Хотя этот его адвокат просто из кожи вон лезет. Это ужасный человек, хитрый и коварный тип, она возмущённо возвысила голос, как это всегда случалось после пары произнесённых фраз. Мастер Колсвин вёл себя в этом деле вполне достойно, решительно возразил я. Да, он пытался отложить слушание, но это обычная тактика адвокатов ответчика. Он должен следовать инструкциям своего клиента, так же как и я вашим. Николас, сидевший рядом со мною, записывал каждое наше слово, и перо в его длинных тонких пальцах быстро скользило по бумаге. По крайней мере, этот юноша получил хорошее образование и писал типичным секретарским почерком, чётким и разборчивым. Мессис Ленинг возмутился. Этот Колсвин еретик, как и мой брат. Они оба ходят в протестантскую церковь Святого Иуды, где сняты образа, а священник отправляет службу за пустым столом. Это был ещё один камень преткновения между сестрой и братом. Изабелла оставалась твёрдой традиционалисткой, в то время как Эдвард оказался реформатором. Этого священника следует сжечь на костре, продолжила она, как мятежницу Аскью и её сторонников. Вы были на казни сегодня утром, миссис Слэнинг, спокойным тоном спросил я. Сам я её там нынче не видел. Женщина наморщила нос. Я не хожу на такие ужасные зрелища, но те четверо заслужили это. Я заметил, как Николас сжал губы. Он никогда не говорил о религии. По крайней мере, в этом отношении парень держался осмотрительно. Миссис Слэнинг, сказал я, меняя тему разговора. Вынужден вас предупредить, что когда мы пойдём в суд, результат будет совершенно непредсказуем. Это весьма необычное дело. Изабель задрала подбородок. Справедливость восторжествует. И мне известно ваше мастерство, мастер Шардлейк, поэтому я и наняла сержанта юстиции, дабы он представлял в суде мои интересы. Я всегда любила эту картину. В её голосе проскользнуло какое-то чувство. Это единственная память о моём дорогом отце. С моей стороны было бы нечестно, если бы я оценил наши шансы выше, чем 50 на 50, откровенно заявил я. Обычно допрашивают свидетелей, но в данном случае многое будет зависеть от показаний экспертов. По крайней мере, было достигнуто соглашение, что каждая сторона выберет из списка членов гильдии архитекторов специалиста, который сообщит суду своё мнение относительно того, Можно ли переместить роспись, а если можно, то как именно это следует осуществить? Вы посмотрели список, который я вам дал. Клиентка досадно отмахнулась. Я никого из них не знаю. Вы должны порекомендовать мне надёжного человека, который скажет, что картину можно легко перенести. Наверняка кто-то сделает это за хорошее вознаграждение. Сколько бы это ни стоило, я заплачу. Столы быть вам нужен так называемый наёмный меч. ныло проговорил я. Так на юридическом жаргоне именовались беспринципные эксперты, которые за приличные деньги поклянутся, что чёрное это белое и наоборот. Разумеется, таких всегда хватало. Вот именно проблема в том, миссис Лэнинг, что в судах хорошо знают подобных, с позволения сказать, экспертов, и их слова не вызовут особого доверия. Нам лучше выбрать специалиста, который славится своей честностью. А что, если его оценка окажется не в нашу пользу, тогда, миссис Лэнинг, нам придётся снова подумать, как лучше поступить. Изабелла нахмурилась, её глаза превратились в узкие щелочки. Нет уж, я предпочитаю, как вы выразились, наёмный меч, но ну и странное название. И клиентка посмотрела на меня высокомерно и с осуждением, словно бы это я, а вовсе не она сама предложил обмануть суд. Я взял со стола свой экземпляр списка. Я бы посоветовал выбрать мастера Флетчера. Я имел с ним... Дело раньше, он уважаемый человек. — Нет, — возразила женщина, — первым в списке значится мастер Адам, он глава гильдии. И если есть способ снять картину, а я уверен, что есть, то он непременно найдет его. — Я думаю, мастер Флетчер подошел бы лучше. Он имеет опыт в судебных тяжбах. — Нет. Решительно повторила моя подопечная: "Я сказала, мастер Адам, я помолилась Господу и полагаю, что это и есть тот самый человек, который склонит справедливость на мою сторону". Я посмотрел на неё: "Серьёзно? Помолилась Господу? Неужели эта женщина думает, что сам Бог вмешивается в разбирательства сомнительных судебных исков?" Но высокомерный тон и твёрдо сжатые губы клиентки сказали мне: что её не переубедить. Очень хорошо, сдался я, и она надменно кивнула. Но помните, мисс Ессленин, это ваш выбор. Я ничего не знаю о мастере Адаме. Я назначу день, когда два эксперта смогут встретиться в доме. Постараюсь, чтобы это произошло как можно скорее. А они не смогут осмотреть стену каждой по отдельности. Судя им, это не понравится. Дама вновь нахмурилась. Вечные эти ваши отговорки. Вы должны в первую очередь учитывать мои пожелания, она глубоко вздохнула. Что ж, если я проиграю в королевской коллегии, то обращусь в канцлерский суд. По всей вероятности, то же самое сделает и мастер Коттлсток, если решение вынесут не в его пользу. Я невольно задумался о странных отношениях брата и сестры. Мне было известно, что эта их взаимная враждебность зародилась давно. До смерти матери они несколько лет не разговаривали. Изабель с презрением отзывалась о деловых качествах Эдварда и о том, что он упустил свой шанс стать олдерменом, поскольку не желает совершать ни малейших усилий. И снова, в который уже раз, мне пришло на ум, а почему их мать, составляя завещание, настояла на такой странной формулировке? Мне в голову даже закралась мысль, что старая дама по какой-то причине хотела ещё больше поссорить детей. Вы видели последний счёт по делу, который я вам выставил, миссис Сленнинг, спросил я. Да, и немедленно оплатил его сержант Шардлейк. Клиентка снова заносчиво подняла подбородок, как обычно. И правда, она всегда расплачивалась сразу и без вопросов. Это вам не скряга Билкнеп. Я знаю, мадам, и весьма ценю это. Но если дело перейдёт на следующий год в канцерский суд, издержки будут расти и расти. Тогда вы должны заставить Эдварда заплатить за всё. Обычно в делах о завещании издержки покрываются из стоимости унаследованного имущества. И помните, с обесцениванием монет, дома и деньги в вашей матери тоже дешевеют. Не будет ли разумнее, практичнее попытаться заключить мировое соглашение прямо сейчас? Сэр, «Вы же мой адвокат!» — возмутилась Изабель. «Ваш долг придумать, как выиграть дело, а не советовать мне смириться с поражением». Она опять перешла на повышенные тона, в то время как я намеренно продолжал говорить тихо. «Многие договариваются по-хорошему, когда результат под большим вопросом о расходы велики, как в нашем случае. Я думал об этом. Вы не рассматривали такой вариант». выкупить у эдварда его долю, а собственное жильё продать, тогда вы могли бы поселиться в доме матери и оставить стену с росписью нетронутой в том же виде, что и сейчас. Миссис Леннинг издала неприятный смешок. Я бездетная вдова, сэр, и дом матери слишком велик для меня. Я знаю, что она жила в нём одна, если не считать слуг, но она была глупа. Он не годится для одинокой женщины. Эти огромные комнаты Нет уж. Пусть лучше у меня в собственности будет картина. Её снимут лучшие лондонские мастера. Чего бы это ни стоило, а уж потом я заставлю Эдварда за всё заплатить. И опять посмотрел на даму. У меня в своё время было немало трудных, безрассудных клиентов, но упрямство Изабель Слэннинг и злоба её брата были чем-то выдающимся из ряда вон выходящим. А ведь она Явно была умной женщиной, не какой-нибудь глупой курицей, хотя и выставляла себя таковой в этой тяжбе. "Что ж, я сделал всё, что было в моих силах. Очень хорошо", кивнул я. "Думаю, теперь нам следует вернуться к вашему последнему иску. кое-что из ваших утверждений, я думаю, лучше исправить. Вы должны показать суду, что вы женщина рассудительная, и вовсе не к чему называть брата в заявлении упрямцем и мошенником". На судии должны знать, кто он такой. Поверьте, это не принесёт вам пользы. Миссис Слэнинг пожала плечами, на потом кивнула и поправила каппер на седой голове. Я взял заявление. Внезапно Николас подался ко мне и спросил: "С вашего позволения, сэр, могу я задать почтенной леди один вопрос?" Я секунду колебался в нерешительности, но в конце концов согласился. Надо же парню учиться и набираться опыта. Да. Спрашивай. Овертон посмотрел на Изабель. Вы сказали мадам, что ваш дом намного меньше, чем дом вашей матери. Она кивнула. Да, но для моих нужд его вполне хватает. То есть комнаты у вас не такие большие. Ну, естественно, молодой человек, раздражённо ответила дама. Когда дом меньше, то и комнаты меньше. Это всем известно. Однако, насколько я понимаю, картина находится В самой большой комнате дома вашей матери. И если вы сможете каким-то образом снять фреску, то куда вы её поместите? Изабель покраснела и возмутилась. Не забывайтесь, юноша, ваше дело вести записи для вашего хозяина. Николас в свою очередь покраснел и склонился над бумагами. Однако, на мой взгляд, это был очень хороший вопрос. Целый час мы занимались документами, и в конце концов Мне всё-таки удалось убедить миссис Ленинг убрать из заявления разные оскорбительные комментарии относительно её брата. К тому времени у меня уже всё плыло перед глазами от усталости. Николас собрал свои записи и, поклонившись, Изабель вышел. Она встала по-прежнему полная энергии, но нахмуренная. Похоже, её рассердил вопрос Овертона. Я отправился проводить клиентку на улицу, где её ждал слуга, чтобы отвезти домой. Миссис Слэнинг выпрямилась в полный рост. Она была высокой женщиной и решительно посмотрела мне прямо в глаза. "Признаюсь, мастер Чардлек, иногда я не чувствую уверенности, что вы расположены к этому делу должным образом. А уж этот наглый юноша", она сердито покачала головой. "Мадам", ответил я. "Вы можете быть уверены, что я буду отстаивать ваши интересы со всем рвением, на какое только способен. Но моя обязанность" рассмотреть для вас альтернативные варианты и предупредить об издержках. Конечно, если вы не удовлетворены мною и хотите передать дело другому баррестеру». Изабель непреклонно покачала головой. «Нет, сэр, не бойтесь, я ни на кого вас не променяю». «Я уже не один раз делал ей подобное предложение, но вот же любопытный парадокс». Самые неприятные и враждебно настроенные клиенты ни в какую не хотели уходить к другому адвокату, словно бы из чистой вредности стремились довести меня до ручки. Прочим, заколебалась вдруг моя собеседница. "Да. Я думаю, вы не до конца понимаете моего брата". На её лице появилось выражение, какого я прежде ещё не видел. Несомненно, это был страх. Страх, который исказил её черты. На секунду Изабель стала просто испуганной старой женщиной. Если бы вы знали, сэр, тихо продолжила она. Если бы вы только знали, какие ужасные вещи совершил мой брат. Что вы имеете в виду? Он каким-то образом навредил вам? Да, и не только мне одной, с горе пошептала миссис Слэнинг, которая вернулась её злоба. А какие именно ужасные вещи он совершил, мадам? настаивал я. Но Изабель решительно замотала головой, будто пытаясь вытряхнуть из нее неприятные мысли и глубоко вздохнула. Это не важно. Они не имеют отношения к данному делу. Она повернулась и стремительно пошла прочь. Льняные крылышки капора сердито рассекали воздух за ней.